Стоунхендж. Его называют восьмым чудом света, крупнейшей загадкой древнего мира. Руины этого уникального сооружения лежат в 130 километрах к юго-западу от Лондона на Солсберийское равнине с болотами и холмами Девоншера. Стоунхендж – был возведен на рубеже каменного и бронзового веков, за несколько столетий до падения Трои. Создание Стоунхенджа совпало по времени с расцветом Минойской цивилизации на Крите. Прежде чем Стоунхендж стал старым, народ израильский побывал в египетском плену и был выведен из него Моисеем. Еще нет львиных ворот в Микенах и не совершена реформа Эхнатона. Еще многие века отделяют Восточное Средиземноморье от рождения библейских пророков и Гомера. А здесь, в ином мире и в ином измерении, Западная Европа уже подводит итог своей великолепной каменной цивилизации. В прошлом Стоунхенджа явственно прослеживаются несколько этапов строительства, причем некоторые отдалены друг от друга тысячелетиями. На самой ранней стадии, около 3100 года до нашей эры, возникли ров и внутренний вал в виде окружности. Вне этого круга находился так называемый «пяточный камень», пятка бегущего монаха, а внутри расположенные по окружности на равном расстоянии друг от друга лунки со следами жертвоприношений. Позднее в пространстве внутри вала двумя концентрическими кругами были установлены голубые камни, тесанные глыбы из долерита, зеленовато-голубоватого оттенка. Каменные глыбы этого сооружения достигали высоты почти 8 метров и весили 50 тонн. Что это за сооружение? Место ритуальных церемоний и погребений? Храм Солнца и символ власти доисторических да жрецов? Город мертвых. Языческий собор или священное убежище на благословенной Богом земле? Стоунхендж вдоль и поперек исследован десятками ученых. Совместными усилиями историков, археологов, геологов, антропологов, химиков, инженеров-строителей была воссоздана картина, как, когда и кем был построен на Солсберийской равнине каменный исполин. Однако все попытки ответить на вопрос, зачем он был построен, остаются безуспешными. Всякий, кто попадает в Стоунхендж, задумывается над тем, каково было его назначение. На древних камнях нет никаких надписей, нет строительных пометок, Ничего, что могло бы рассказать о них или дать толчок для поисков. Стоунхендж настолько стар, что уже в античную эпоху его истинная история была забыта. Греческие и римские авторы о нем почти не упоминают. Когда римляне появились в Британии, Стоунхендж их нисколько не заинтересовал не пробудил в их душах никакого благоговения. Ведь время были храмы, а в Египте – пирамиды, находившиеся в лучшем состоянии, чем эта группа тесаных камней. Только в средние века эти древние камни начали будоражить людское воображение. Но к этому времени происхождение и назначение постройки гигантов были давно и безвозвратно забыты. И пришлось заново придумывать историю Стоунхенджа. Сейчас уже нет возможности установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Им мог быть Гилдес, живший в VI веке и прозванный Мудрым. Но многие ученые считают, что он вообще никогда не существовал и мог быть великий уэльский бард Анневрин, который якобы в VII веке пел о том, откуда взялось это гигантское сооружение. В XI веке жил Ненний, романтически описавший каменный памятник, который был воздвигнут в честь знатных британцев, предательски убитых. Но имел ли он в виду Стоунхендж? И существовал ли в действительности монах летописец Ненний? К XII веку Стоунхендж был уже плотно опутан клубком загадок и легенд. Англонорман Вассе объявил, что название это переводится как висячие камни. А Генри Хантиндонгский Добавляет, что название это вполне заслужено, так как камни висят словно бы в воздухе. Стоунхендж, где камни дивной величины были поставлены на манер дверных косяков, так что одна дверь как бы громоздится на другую, и никому не ведомо, каким искусством столь огромные камни были подняты на такую высоту и по какой причине. Попытки объяснить происхождение чуда порождали мифы, которым нет числа. В начале 17 века Стоунхендж посетил король Яков I. Древние камни произвели на него такое сильное впечатление, что он приказал знаменитому архитектору Инига Джонсу нарисовать план всего сооружения и установить, как оно было создано. Джонс, по-видимому, обследовал Стоунхендж, но не оставил об этом никаких записей. Зато в 1655 году его зять Джон Уэб опубликовал книгу, в которой изложил суть, как он сам выразился, беспорядочных заметок Иниго Джонса. Английский архитектор сравнивал эти сооружения с образцами античной архитектуры и доказывал, что это римские храмы. Памятуя о великолепии, которые древние римляне в эпоху преуспеяния предавали всем своим сооружениям, о их познаниях и опыте во всех искусствах и науке, я прихожу к выводу, что Стоунхендж был построен римлянами, и они одни были его создателями. Вот так, вплоть до наших дней, сплетались легенды, строились догадки, выдвигались теории. Так что же такое на самом деле Стоунхендж? Он состоит из четырех больших каменных кругов. Внешний круг – Это поставленные вертикально столбы, на каждом из которых лежит плоская каменная плита, соединенная с остальными такими же плитами в единое кольцо. Каждый столб весит в среднем 25 тонн, а плита 700 килограммов. Во втором круге сравнительно некрупные одиночные камни – менгиры. В третьем и четвертом, незамкнутых кругах, напоминающих подкову, группы камней. Каждая группа – это две вертикальные плиты, вес которых достигает 40 тонн, и лежащая на них горизонтальная плита. Из гигантских каменных глыб далекие наши предки, находившиеся в каменном веке, сложили как из кубиков монументальную аркаду, замкнутую в круг. Всё сооружение, замкнуто в огромный земляной вал, зафиксированный кольцевым рвом, не стертым даже тысячелетиями. И все это, тщательно подогнано, соразмерно и геометрически точно размещено, в гладком пространстве спокойного ландшафта. Ученые установили, что эти каменные глыбы доставлены сюда с расстояния в 380 километров с восточной части Уэльса. Ближе каменного карьера нет. Даже сегодня потребуется специальная техника, могучие тягачи, сверхгрузовые платформы, гигантские краны и, наконец, дороги. Три тысячи лет назад ничего этого, конечно, не было и быть не могло. Существует много предположений о том, кто создавал мегалитические сооружения, а Стоунхендж относится именно к ним – сооружениям из больших камней. Но до сих пор никто не знает этого наверняка. Поэтому неудивительно, что с их происхождением связано много легенд и небылиц. Считалось, что мегалиты – дело рук великанов, которые играючи могли перекидывать многотонные камни с ладони на ладонь. Древние греки, для которых история создания мегалитов терялась в туманном прошлом, Считали, что их сооружали одноглазые гиганты-циклопы. Считалось даже, что эти камни могли передвигаться самостоятельно с помощью волшебного слова или под музыку Орфея. Профессор астрономии Герард Хопкинс считает, что Стоунхендж это астрономическая обсерватория древних людей, своего рода астрокомпьютер, который способствует расчетам положений Луны, Солнца, звезд в разное время года. Профессор философии Джу Митчелл настаивает, что это воплощенная в камне модель Вселенной. А один археолог утверждает, что это зафиксированное место связи и контактов древнего человека с космическими пришельцами. За последние годы миллионы людей со всего света посетили Солсбери, чтобы только увидеть это чудо. Предприимчивые американцы задумали возвести точную копию Стоунхенджа в Нью-Джерси. Художница Нэнси Хольт решила соорудить в местечке Небесная гора целый туристический городок. Здесь Вокруг Стоунхенджа раскинется и озеро, на котором будут обитать 200 пород птиц, и аттракционы, и копии других древностей. Когда начали детально изучать Стоунхендж и окружающие его земли, выяснилось, что под следами современной цивилизации в районе священного ландшафта скрываются еще более древние сооружения – К северу от Стоунхенджа в районе Окборн возле населенного пункта авы бури обнаружен еще более грандиозный объект. Это гигантский круг, ограниченный каменным частоколом из вертикально стоящих монолитных плит. В середине большого круга находятся еще два, тоже очерченных камнями. Основной круг пересекает аллея, тоже отмеченная каменными глыбами. С обеих сторон она рассекает все сооружение, как бы выходя на противоположный край Большого кольца. Контуры колец из каменных глыб хорошо просматриваются, несмотря на то, что на древнее сооружение наложился жилой массив. Некоторые камни Вавы Бури по своим размерам превосходят глыбы Стоунхенджа. Площадь, занимаемая кольцами, также несравнима больше. Недалеко от всего сооружения над долиной возвышается земляной холм высотой 45 метров. Это Сильбурихил. Его насыпали вручную. И он является самым большим искусственным курганом в Европе. Холм имеет Конусообразную ступенчатую форму, что отчетливо просматривается, несмотря на то, что время почти стерло шесть могучих ступеней. Стоунхендж, Сильбури Хил, Авебури образуют равносторонний треугольник, сторона которого равняется 20 километрам. А, видимо, все три объекта составляли единое целое, углы которого связаны между собой. Ученые установили, что холм и сооружения Авыбури воздвигнуты за 2000 лет до Стоунхенджа. И опять появляются догадки, гипотезы, предположения. С какими, например, древними символами Связаны круги и аллеи Стоунхенджа. Нашелся и аналог. Более всего сооружение напоминает древний символ, существующий в Египте и поныне. Змея, символ мудрости, пересекает солнечный диск. Огражденная камнями аллея пересекает большой круг символизирующий солнечный диск, отороченный частоколом камней. Подлинную сенсацию в последние годы произвела необычайная активность НЛО именно в этом районе и появление большого количества пиктограмм на хлебных полях. Соблазнительно предположить, что жители далеких миров напоминают нам о себе – и об историческом значении Стоунхенджа.